работного дома. Ты думал, что они слишком много болтают? – спросила миссис Бамбл. А тебе какое дело? Совершенно верно, дорогая моя, ты тут хозяйка, покорно согласился мистер Бамбл. Но я подумал, что может быть тебя сейчас здесь нет. Вот что я тебе скажу, мистер Бамбл, – заявила его супруга. В твоем вмешательстве мы не нуждаемся. Очень уж ты любишь совать нос в дела, которые тебя не касаются. Только ты отвернешься. Над тобой смеются. Все время разыгрываешь дурака. Ну-ка, проваливай!» Мистер Бамбл, с тоской наблюдая радость обеих старух, весело хихикавших, минутку колебался. Миссис Бамбл, не терпевшая никакого промедления, схватила ковш с мыльной пеной и, указав на дверь, приказала ему немедленно удалиться, пригрозив окатить дородную его персону содержимым ковша. Что было делать мистеру Бамблу? Он уныло осмотрелся и потихоньку ретировался. Когда он добрался до двери, хихиканье старух перешло в пронзительный смех, выражавший неудержимый восторг. Этого только не хватало. Он был унижен в их глазах. Он уронил свои авторитеты и достоинства даже перед этими бедняками. Он упал с величественных высот поста Бидла в глубочайшую пропасть, очутившись в положении мужа, находящегося под башмаком у сварливой жены. И все это за два месяца. — сказал мистер Бамбл, исполненный горестных дум. — Два месяца! Всего-навсего два месяца тому назад я был не только сам себе господин, но всем другим господин, во всяком случае в работном доме. А теперь... Это было уже слишком. Мистер Бамбл угостил пощеченный мальчишку, открывавшего ему ворота, ибо в раздумье, сам того не замечая, он добрался до ворот и в замешательстве вышел на улицу. Он прошел по одной улице, потом по другой, пока прогулка не заглушила первых приступов тоски, а эта перемена в расположении духа вызвала у него жажду. Он миновал много трактиров, но, наконец, остановился перед одним в переулке, где, как он убедился, глянув мельком поверх занавески, не было никого, кроме одного-единственного завсегдатая. Как раз в это время полил дождь. Это заставило его решиться. Мистер Бамбл вошел. Пройдя мимо стойки и приказав, чтобы ему подали что-нибудь выпить, он очутился в комнате, куда заглядывал с улицы. Человек, сидевший там, был высокий и смуглый, в широком плаще. Он производил впечатление иностранца и, судя по изможденному его виду и запыленной одежде, совершил длинное путешествие. Когда вошел Бамбл, он искоса взглянул на него и едва удостоил кивком в ответ на его приветствие. У мистера Бамбла хватило бы достоинства и на двоих, даже если бы незнакомец оказался более общительным. Поэтому он молча пил свой джин, разбавленный водой, и читал газету с очень важным и солидным видом. Однако же случилось так... Это бывает очень часто, когда люди встречаются при подобных обстоятельствах, что мистер Бамбл то и дело чувствовал сильное желание, которому не мог противостоять, украдкой бросить взгляд на незнакомца, и всякий раз он не без смущения отводил глаза, ибо в эту минуту незнакомец украдкой посматривал на него. Замешательство мистера Бамбла усиливалось вследствие странного взгляда незнакомца, у которого глаза были зоркие и блестящие, но выражали какое-то мрачное недоверие и презрение, чего мистер Бамбл никогда доселе не наблюдал, и что было очень неприятно. Когда взгляды их таким образом несколько раз встретились...